Глава 9. Тяжкий выбор События глазами Екатерины Островской Когда господин Воронов отправился на Дворцовую площадь, то Катя некоторое время пребывала в растерянности. Зачем и для чего Саша пошел? Что он может сделать, когда там много охраны, а террористы заранее обречены на провал? Правда, так раненый офицер стражи не считал. На недоумение Островской он, грустно улыбнулся и, покачав головой, сказал. «Милые барышни, вы не представляете, каким бывает изобретательным враг. Оцепление из солдат обычных стражников с полицейскими не сдержат подготовленных бойцов. В основном своем охрана предназначена для соблюдения порядка и не более того». «Иван Герасимович», – медленно произнесла Натали, – «но как нам-то помочь в этом вопросе? И сумеет ли Александр Иванович хоть что-то сделать?» «Господин врачеватель Селеон», – уважительно сказал офицер. «Не могу узнать, что он задумал». Чуть пожал плечами, не став говорить о больших сомнениях противостоять террористам неподготовленному человеку. «А насчет вашего первого вопроса?» – он вздохнул. «Боюсь, ни я, ни городовые уже не успеют достучаться до тех, кто способен принять решение и как-то отреагировать». «Понятно», – задумчиво покивала Островская. А потом порывисто встала и посмотрела на баронессу. Натали, на пару слов. Девушки вышли в приемную, и Сухарева спросила. «Собралась меня оставить одну с Иваном?» «Правильно. Поспеши. Надеюсь, успеешь кого-нибудь отыскать, кто поможет. Что-то за господина Воронова переживать начинаю. Получается, он один знает о готовящемся покушении». «Только за него волнуешься?» – улыбнулась Кати. «Все будет хорошо. Для меня многие двери открыты. Главное – понять, у кого помощи просить. Так я пойду. Ты справишься?» «Беги уже!» – отмахнулась баронесса. «Не трать время на разговоры!» Молчаливо кивнув компаньонки-врачевателя, Островская взяла свою сумочку и поспешно ушла. На Дворцовую площадь она и не подумала пробираться, подозревая, что там уже толпа народа. Ее настроение омрачило то, что знает, как устраиваются такие мероприятия, и вся верхушка Петербурга наверняка где-то там находится. Одна надежда на их заместителей и доверенных лиц, с которыми она плохо знакома но ее-то те должны знать. — Что-то экипажей на дороге много, — пробурчала Островская, направляясь к своей машине. В последний момент передумала и поймала извозчика. На пролетке добраться легче. Возница лучше нее знает, как и где срезать путь, а она точно заплутает. Уже спустя всего десять минут девушка мчалась по ступеням здания городской управы, мысленно скрестив пальцы, надеясь застать града начальника на месте. — Увы ах! Тот уже отправился во дворец, но его заместитель, молодой и приятный господин по фамилии Веденеев Вадим Владимирович, ее внимательно выслушал и сразу же начал действовать. Связался с дежурным офицером гарнизона и потребовал поднять тех по тревоге. Послал посыльного на Дворцовую площадь и в управление стражи. «Милая Екатерина Матвеевна, поверьте, мы с вами сделали все от себя зависящее. Теперь только остается уповать, что успеем», – заключил Веденеев, а потом предложил не желаете составить мне компанию за чашечкой кофе? Тут рядом отличный ресторан, там замечательная кухня. «Простите, но мне следует спешить», – попыталась откланяться Кати. «Неужели вы меня бросите? Учтите, новости мне одному из первых сообщат. Или желаете мучиться в неведении?» – соблазняет гад. Мысленно поморщилась девушка, сообразив, что Вадим смотрит на нее не в качестве высокопоставленной просительницы Взгляд молодого человека платоядно по ее фигуре скользит сверху вниз. У она-то знает, что это означает. Но все же засомневалась. Понимая, что господин Веденеев и в самом деле теперь узнает все подробности покушения, если таковое произойдет. А Наталия одна справится. Офицер ее пациент и опорочить ее не сможет, даже если эта информация окажется достоянием общества. Хорошо, с удовольствием выпью кофе и съем пару круассанов. Приняла предложение Кати и мило улыбнулась. «Безмерно рад!» Подскочил со своего места Веденеев. «Позвольте предложить вам руку и сопроводить в ресторацию. Екатерина Матвеевна, вы просто выражительны, и мое сердце трепещет при вашем виде. Не подумайте, я не беден, имею кони завод, дела идут замечательно. Очень за вас рада!» Вежливо улыбнулась Островская, стараясь не поморщиться от резкого запаха одеколона, которым пользуется помощник градоначальника. Через пару минут она засомневалась в правильности своего решения, что согласилась отправиться с Веденеевым в ресторан. Ее спутник отпускает двусмысленные шуточки и постоянно намекает на более тесное знакомство. «Милая Екатерина, поверьте, для вас готов расшибиться в лепешку», сделав заказ официантки, продолжил атаку Вадим Владимирович. «Мы с вами составим идеальную пару. Перспективы откроются шикарные» и для своей спутницы жизни ничего не пожалею. «Господин Веденеев, господи, о чем вы толкуете?» Катя сделала непонимающее лицо. «Госпожа Островская, вы же далеко не дурочка!» покачал головой заместитель градоначальника Петербурга. «Зачем пытаетесь ей казаться?» «Считаю, что сама судьба нас сегодня свела, и упускать такой шанс грех». «При этом в этот момент на Дворцовой площади возможна атака террористов?» изумилась девушка. «И что такого?» Кладнокровно пожал плечами Веденеев. «Император в столице, ему ничего не угрожает. Я же толкую о том, что мы с вами способны создать идеальную пару, не находите? А как же чувство? Деньги правят миром, а мы с вами обязательно друг другу притремся». Он посмотрел в глаза Островской. «Испытываю к вам симпатию и желание обладать. Этого уже достаточно». «Еще бы немного, и пару пощечин ее собеседник точно заработал». Пока же страх за Сашу и воспитание ее сдержало. Как бы дальше продолжился их разговор, неизвестно. К Веденееву подошел посыльный, а следом за ним отец Островской. Удивило Кати то, что Вадим и ее папа оказались знакомы и обменялись приветствиями, словно старые приятели, и это несмотря на разницу в возрасте. Мало того, они еще отошли что-то обсудить. Кати же не выдержала и отыскала в сумочке мундштук и сигаретки. Да, обещала Саше курить как можно реже. Но сейчас нервы ни не к черту. Еще удивительно, как так долго держалась. Дочь, рад тебя видеть. Отец вернулся к столику в одиночестве. К сожалению, Вадиму Владимировичу пришлось нас временно оставить. Я пообещал, что мы его дождемся. Ты же никуда не спешишь. Да и нам с тобой откровенно поговорить назрела необходимость. У Кати неприятно засосала под ложечкой. Похоже. Как выражается Воронов, настала черная полоса, которая обязательно сменится белой. Знать бы еще, когда это наступит. «Дочь, ты же понимаешь, что вечно так продолжаться не может!» Продолжил Матвей Андреевич, когда они устроились в одну из ниш для посетителей ресторана. «Папан, о чем ты?» – напряженно уточнила девушка. «Ты не замужем, а открыто живешь с любовником», – насупился Островский. «Мне, как отцу, такое видеть обидно и больно». «Тебе уже давно пора замуж, и не спорь!» Чуть повысил голос, заметив, как коти хотела возразить. «Пойми, слухи и сплетни в обществе, что тот пожар. Уже до верха дошли, и там не поставили на вид. Не приведи, Господи, какой-нибудь журналист начнет твое имя полоскать, так век не отмыться!» «Ну что ты в этом своем врачевателе нашла? Парень беден, лишился титула, никола не ни двора!» «Папан, ты забыл, что он для меня сделал?» не выдержала девушка. «Катя, а разве ты с ним сполна не рассчиталась? Или я не предлагал его отблагодарить?» – проворчал Матвей Андреевич, не улюбивший вспоминать, из-за чего дочь так долго страдала. «А что, если мне с ним хорошо и спокойно?» «Это все временно», – отмахнулся Островский. «Или собралась вечно скитаться без собственного гнезда? А что насчет продолжения рода? Не задумывалась? А зря!» «Но дело еще в том, что мне мягко намекнули, что долго на должности не задержусь, если потеряю репутацию!» кати зябко передернула плечиками. По спине пробежал холодок. «Понимаю, что все дозволенности приходит конец. Она не желает отцу неприятностей, а на его место метят многие и ждут удобного момента, дабы нанести удар в спину. Конечно, будут и защитники, но он прав, репутация от скандала пострадает. И что же делать?» А господин Веденеев даже ко мне в Балашиху приезжал. «Все делает как должно. Очень неплохой молодой человек», медленно продолжил Матвей Андреевич. «Из хорошей семьи, с родителями его знаком, состоятельные люди». Вадиму Владимировичу пророчат занять место главы Петербурга. Практически все решено, но дело уперлось в то, что он не женат. «А это перспектива. Катенька, не упусти шанс. Я пока». Он выделил голосом последнее слово. «Не приказываю и не требую, но если не останется выбора...» Он насупился и мрачно на дочь взглянул. Островская еще сильнее занервничала, закурила очередную сигаретку, стараясь скрыть лицо в дыму. Девушка ощущает, что находится на грани истерики. Теперь-то она понимает, почему ее господин Веденеев так радостно встретил, когда она сама, как птичка в клетку, вошла в его кабинет. «Дорогая Екатерина Матвеевна!» Широко улыбаясь, показался на пороге ниши тот, о ком она размышляет. «Это вам!» Протянул Вадим Владимирович букет роз. «Примите в честь наших таких интересных отношений!» «Да, хочу доложить, что покушение на их сиятельство и японскую принцессу не удалось. Террористов застрелила охрана великого княжича и все обошлось». «Вот как!» – закусила губу Островская. «Я рада!» Выдавила из себя и вынужденно взяла букет. «А еще я позволил себе и принес вам колечко, чтобы, не откладывая, объявить о помолвке», продолжил господин Веденеев и вытащил из кармана коробочку, обитую бархатом. «Примите, не отказывайте. Мы же взрослые люди, а с вашим батюшкой уже все обговорили, и он дал согласие». Катя ошарашенно уставилась на отца, а тот отвел взгляд. «Похоже, он о чем-то еще важном умолчал, не все причины назвал». А вот приторная улыбка господина Веденеева раздражает, и рожа у него противно слащавая. Так хочется пощечину залепить или ногтями располосовать. «Папенька — Папенька! — растерянно произнесла Островская. — Да, у меня просил твоей руки господин Веденеев, и ни одной причины отказать я не увидел, — посмотрел на дочь Матвей Андреевич. — Прими подарок! — неожиданно рыкнул он, вложив в слова магию подчинения. Катя непроизвольно вытянула руку, в которую Вадим Владимирович проворно вложил коробочку и открыл крышку. «Вот и молодец!» — хмыкнул господин Веденеев, поспешно надевая на пальчик девушки кольцо. «Уверяю, Екатерина Матвеевна, вы не пожалеете!» «Правильно поступила!» — немного расслабленно произнес Островский. Повествование от лица господина Воронова. «Мы с Максимилианом стоим и молчим». Мимо нас прошествовал какой-то господин с букетом роз и скрылся в нише, где кати беседуют с отцом. Моим первым порывом было вломиться внутрь и забрать оттуда любовницу. Я даже шаг сделал, но княжич отрицательно качнул головой и схватил меня за рукав. «Господин Воронов, не делайте глупостей!» – покачал головой Максимилиан. «Пойдемте, подышим!» – кивнул он на выход из ресторана. «У меня к вам несколько вопросов и хотел бы спросить совета». «Хорошо», – хладнокровно кивнул, не выдавая своих эмоций. «Сейчас не хочу думать о поступке Кати и почему она приняла кольцо. Да, на нее отец давил, но она не сильно-то сопротивлялась. А тот, кто сделал такое странное предложение, выглядит не совсем отвратительно. Ну, одежда из дорогих материалов, самому лет двадцать пять, а внешность его не разглядел, чай он не барышня». «Александр Иванович, простите». «Но вас сильно расстроило то, что мы случайно услышали, верно?» Внимательно глядя на меня, поинтересовался Максимилиан, когда мы оказались на улице. «Да, не стал я отнекиваться. Однако вы хотели поговорить о другом». Мысленно криво улыбнулся, ощущая двоякость ситуации и невольно сравнивая себя с великим княжичем. Ему без сомнения симпатично Натали, но в силу обстоятельств в баронессе не светит ничего, кроме как стать его любовницей или фавориткой. Сомневаюсь, что Максимилиан решится на что-то подобное. Высший свет не поймет, осудят, а Сухареву не примут. Еще необходимо учитывать политическую обстановку и взгляды императора. А, забыл про принцессу Японии, сидящую в компании книжны и моей компаньонки. Как мне все объяснить Натали, чтобы она не обиделась?» Поинтересовался Максимилиан, подумал и добавил. «Сомневаюсь, что до брака с Минако у нас дело дойдет». Она точно не устроит отца и его помощников. «А если понравится?» — хмыкнул я с интересом, наблюдая за великим княжичем. «Она не в моем вкусе!» — покачал тот головой. «Нам с императором Японии ссориться сейчас нельзя. Зреет непонимание между различными коалиционными силами и, возможно, провокацией. Скажу по секрету, что один из моих братьев уже отправился в страну восходящего солнца». «Заложником?» — прищурился я, подумал и добавил. Неравноценный обмен. Почему? Нахмурился Максимилиан. Девушку разменять на парня? Покачал головой. Хм, не знаю, но почему-то мне кажется, что для Японии это выгоднее. Верно, признал великий княжич. Но дело в другом. Что мне Натали сказать? Правду? Поинтересовался я. Тогда она со мной разговаривать перестанет или превратится в ледышку, понурился парень. Господин Воронов но ведь фаворитки почетна. Такую женщину при дворе уважают, и она способна решать те или иные вопросы. Безбедное существование ей обеспечу, а если пожелает, то брак организую». «А что дальше?» – криво усмехнулся я. «Максимилиан Степанович, не обманывайте ни себя, ни меня, ни баронессу. Каково ей придется при дворе, если появится ваша официальная супруга? Захочет ли она вас кем-то делить? Как бы странно это ни звучало, Боюсь, сломав ее гордость, вы уже не обнаружите ту искреннюю и непосредственную Натали. — И что мне делать? — задумчиво спросил великий княжич и прищурился. — А что, если опущусь до угроз и поставлю сложный выбор? Поверьте, многое могу. — Воля ваша! — пожал я плечами, уловив неприкрытую угрозу и раздражение. Попытайтесь. — Простите, погорячился! — буркнул Максимилиан. — Это все нервы. Необходимо успокоиться. «Как оно сложится, понятия не имею. Но вы не могли бы объяснить своей компаньонке, что с принцессой у меня ничего нет и не предвидится?» «Минако уже приехала», — напомнил я. «Газетчики строят различные предположения, а еще толком непонятно, что думает сама принцесса. Но дело даже не в этом», — потер висок. «Сомневаюсь, что госпожа Сухарева потерпит соперниц». «Вы так считаете?» — чему-то обрадовался Максимилиан. «Получается, я и не безразличен?» Так и хотелось сказать, что когда они друг про друга говорят, то одновременно глупеют. А если находятся в непосредственной близости, то слепой только не догадается о их чувствах. Хотя влюбленным это свойственно – сомневаться в себе и боготворить избранника. Другой вопрос, что существуют щиты и этакие маски, которые если поставить и держать в себя в руках, то сложно понять истинное положение дел. А еще нельзя сбрасывать со счетов ревность и подозрительность. Вот, например, Кати. Какого лешего она кольцо приняла? Или нам плохо вдвоем? Да, ее отца понимаю. Ему такая связь дочери удовольствия не доставляет. Но у девушки-то своя голова имеется. Чтобы ей думать, а не розу от какого-то господина нюхать. Заело ли меня такое поведение Островской? Да. Есть желание уйти из ресторана? и оказаться в каком-нибудь второсортном трактире, напиться и кому-нибудь рожу набить. Хм, а если наглеца на дуэль вызвать, станет ли его коте оплакивать? Или повздыхает, да от другого колечка примет? Так, следует успокоиться и выдохнуть. Баронессу домой сопроводить, а потом окажусь предоставлен сам себе. Черт, завтра к Штерну идти, а у меня зелени необходимых нет, хрусталики не сделаны. Ну, профессору и так помогу. Пока он не окрепнет, то ни о какой операции речь не идет. Следовательно, в запасе дня 3 четыре имеется. Александр Иванович, почему молчите? Отвлек меня от размышлений великий княжич. Максимилиан Степанович, улыбнулся я. Вы же все равно не примете никакого ответа, пока лично не убедитесь, переговорив с Натальей Андреевной. Предупреждаю, если убедите ее, что не имеете на примете невесты, только тогда рассчитывайте на откровенность пойдемте к нашим дамам они уже заждались предложил максимилан о чем-то глубоко задумавшись хорошо согласился я начиная беспокоиться не наделала ли моя компаньонка глупостей нет оказалось что девушки мирно беседуют и вдобавок веселятся рассказывая какие-то байки нам на отрез отказались говорить что их развеселило». Мы с Максимилианом даже сделали вид, что обиделись, но разжалобить дам не вышло. Что у них образовались за секреты? Они же едва знакомы. И тем не менее, Софья то Натали что-то шепчет, то принцессе, а те отвечают и в глазах хитринки, а на губах улыбки. Еще и щиты ставить не забывают, чтобы их не подслушали. Нет, сломать защиту ничего не стоит, но в голове все мысли заняты поведением кати признаю Не планировал с ней так быстро расставаться. Да, она, в свою очередь, нашим отношениям радовалась. Вроде бы все ее устраивало, понимала что замуж не позову. И не только из-за своего положения. Мы однажды честно и откровенно на эту тему переговорили. Я предупредил, что не в состоянии удовлетворить ее потребности и запросы, поэтому пусть не рассчитывает на брак со мной. Правда? Катина стояла на том, что этот вопрос обсудим, когда окажусь готов, а пока никаких обязательств на себя брать не станем. «Господин Воронов, у меня складывается ощущение, что вы в другом месте», произнесла принцесса японии «Как можно?» – улыбнулся ей я. «Если хотите, то ущипните, тогда поймете, что нахожусь здесь, а не где-то там». «Александр Иванович, а нам не пора. Вы сегодня вычерпали из своего источника достаточно дара, следует восстановиться» произнесла Натали, обеспокоенно на меня глядя. Да — Да-да, полностью согласна, — покивала Софья. — Господину-врачевателю требуется отдых. — Да и нам уже пора, — она посмотрела на брата. — Что во дворце подумают, если к ужину не вернемся? — Как? Еще и ужин? — нахмурилась Минака. — Торжественный, в вашу честь, как и ближайший бал, дату которого обдумаем чуть позже, — покивал Максимилиан, при этом не отводя взгляда от Натали. — «Чтобы заранее избежать недоразумений, то все присутствующие там обязаны находиться, иначе я обижусь». «Что, даже официантки? Одна с вас просто взгляда не сводит», – ехидно ответила Натали. «Софья Степановна права, мы засиделись», – спокойно сказал я. «Но завтра мы с вами увидимся?» – неожиданно спросила Минако. «Обещать не могу», – покачал головы, а потом объяснил. «У меня есть пациент, ему необходимо помочь». «Но в ваш кабинет к госпоже Сухаревой мы придем, вы же не против?» – спокойно уточнила японочка. «Хочу прогуляться по городу, но не привлекая к себе внимания, и поэтому требуется купить что-то из ваших повседневных одежд. Поможете?» Посмотрела она на великую княжну, а потом перевела взгляд на баронессу. «Мне кажется, мы подружимся». Максимилиан чуть печеньем не подавился от слов гостя империи. Готов побиться об заклад, он как раз прикидывал, как бы сделать так, чтобы две присутствующие девушки встречались реже, а лучше и вовсе не виделись. «Ничего не имею против», — хмыкнул я с удовольствием, посмотрев на недовольное лицо парня. они следует думать о том, как одну в постель затащить, а женой сделать другую. И не так важно, навязали ему этот брак или нет. Судя по реакции Натали, то та со мной согласна, а вот Софья колеблется». Японочка же делает вид, что ничего не замечает, но в глазах какая-то грустная радость. Да, есть в принцессе шарм, признаю и ум. Она серьезный противник и способна в себя кого угодно влюбить при желании. Но чего хочет? Непонятно. В нише, где недавно кати приняла кольцо, никого не оказалось. Странно, что не заметил, как девушку и ее спутники ушли. Но паутину слежения не выставлял, не увидел в этом смысла. Максимилиан чего только не предпринял, чтобы переговорить с Натали, но ему это не удалось. Удивительно, но моя помощница сама его избегала, не желала оставаться наедине. Нас с компаньонкой подвезли к дому, а там уже ждал посыльный от Вертлугина. Мне сообщалось, где и когда сумею застать Зильевара, если же не приду, то он нас навестит в восемь вечера. А так когда до обозначенного времени всего ничего то принял решение не спешить и дождаться Марию и ее отца дома. «Саша, господин Воронов, а что произошло в ресторане?» – задала вопрос Натали, когда мы с ней устроились в гостиной в ожидании визита Вертлугинах. «Когда вы с великим княжичем вернулись, то на вас лица, как говорится, не было. Конечно, вы навесили щиты, но мы друг друга не первый день знаем, уже разбираюсь, в каком вы настроении». «И что ей ответить? Правду рассказать?» А так ли она нужна? Почему-то захотелось вдохнуть табачного дыма. Даже встал и отправился на поиски сигарет, которые Кати любила забывать в неподходящих местах. Если бы не Штерн, то мне следовало уехать в столицу и заняться возвращением титула и тех крох от наследства, которые можно спасти. Да съем мне в этом поможет, сомнений нет. На нормального адвоката деньги есть. А если и профессору помогу, то из за Натали какое-то время могу не переживать. А разговор с Кати могу отложить. Пусть сама все обдумает и сделает выбор. Мне он нелегко дался. Очень хочется с ее женишком скрестить оружие и посмотреть на цвет крови мерзавца. Не исключаю, что к этому вернусь, если Островская намекнет о своей обиде на жениха и попросит о помощи. Разве Кати могу отказать в такой милости? Додумать не дал дверной звонок. Похоже, пришел Зельдевар с Марией».